Ложка выпала у меня из руки, словно ее выбили, и бобовое пюре шлепнулось на пол. Но мать словно не заметила. Она рассказала нам о том, что узнала. «Какие это мальчишки? Убили безумца Абулу. Проводив пастора и возвращаясь домой, мать повстречала соседку, ту самую, что обнаружила тело Боджи в колодце, В радостном возбуждении та как раз шла к нам сообщить новость. «Говорят, его убили на берегу, о, миалы!» Продолжила мать потуже, затягивая в раппу на поясе. Ткань слегка сползла, когда Нкем подергала мать за подол. «Видите, мой бог хранил вас от беды всякий раз, как вы по вечерам ходили рыбачить. Да, мы пережили потерю». Но вы-то остались целы. Это река — опасное и страшное место. Вообразите только! Тело этого злодея лежит там, на берегу, — сказала она, указывая на дверь. Видите, мой Чи жив и наконец-то отомстил за меня. Своим языком абулу как бичом, хлестнул моих сыновей. И теперь этот язык сгниет во рту безумца. Мать продолжала радоваться. А мы с Абембе пытались понять, что же мы навлекли на себя. Но это было все равно, что в ухо человеку заглядывать. Будущее оставалось темным и закрытым. Мне просто не верилось, что новость о произошедшем распространилась под покровом ночи так быстро. Мы с братом такого не ожидали. Хотели убить безумца и оставить лежать на берегу, чтобы нашли его только тогда, когда он начнет гнить как боджа в колодце. После ужина мы с братом вернулись к себе и молча легли спать. В голове моей роились воспоминания о последних минутах жизни Абулю. Я размышлял о том, какие странные силы овладели мной в момент убийства. Руки двигались с такой точностью, такой силой, что с каждым ударом оружия глубоко вонзалась плоть Абулю. Представил, как его тело в реке облепили рыбы, и в этот момент мой брат, не в силах заснуть, внезапно сел в кровати и заплакал. Он не догадывался, что я тоже не сплю. — Я не знал. — Я же ради вас. Мы с Беном. Мы же ради вас. Ради вас обоих. — схлипывал он. — Мама... — Папа, мне жаль, но мы хотели, чтобы вы больше не страдали. Дальше я не разобрал, потому что слова об Эмбе потонули во всхлипах. Я украдкой наблюдал за братом, и разум мой изнывал от страха перед будущим, которое оказалось ближе, чем мы думали, и наступило на следующий же день. Я тихонько... самым тихим шепотом помолился, чтобы завтрашний день никогда не пришел, чтобы, по сути, он переломал себе ноги. Не знаю, когда я заснул, но пробудился от далекого пения муэдзина, созывавшего мусульман на молитву. Было раннее утро, и первые лучи солнца проникали в комнату через окно, которое брат оставил на ночь открытым. Не знаю, спал ли он вообще, но он сидел за столом и читал потрепанную книгу с пожелтевшими страницами. В ней рассказывалось о немце, сбежавшем из лагеря в Сибири. Название, правда, я не запомнил. Об сидел голый по пояс, ключицы его резко выделялись. За недели, что мы планировали нашу, теперь уже завершенную, миссию, он заметно похудел. Обе, позвал я. Брат испуганно вздрогнул, резко встал и подошел ко мне. «Тебе страшно?» — спросил брат. «Нет!» — сказал я и тут же добавил. «Но я все еще боюсь, что придут те солдаты!» «Нет, нет, не придут!» — покачал головой Абэмбе. «Но нам все равно лучше не высовываться из дому, пока не приедет отец и мистер Байо не заберет нас в Канаду». «Не волнуйся, мы уедем из этой страны, и все останется позади». «А когда приедет отец?» «Сегодня». «Отец возвращается сегодня, а на следующей неделе мы уже полетим в Канаду, наверное». Я кивнул. «Послушай, не надо бояться», — повторила Бэмба. Он посмотрел на меня пустым взглядом. а потом, вынырнув из задумчивости и решив, что напугал меня, спросил «Рассказать тебе историю?» Я сказал «Да». А Бембе снова погрузился в мысли и нема пошевелил губами. Затем он заставил себя собраться и стал рассказывать историю Клеменса Фореля, сбежавшего из сибирского лагеря и вернувшегося в Германию. Он все еще рассказывал ее, когда где-то недалеко от нашего дома поднялся шум. Мы сразу поняли, что на улице собралась толпа. Тогда брат замолчал и посмотрел мне в глаза. Вместе мы вышли в гостиную. Мать собиралась идти в магазин и одевала анкем. На часах было уже девять часов. В комнате пахло чем-то жареным. На столе лежал кусок ямса, а рядом на тарелке вилка, в зубцах которой застряла немного яичницы. Мы сели в кресло, и Обембе спросил у матери, из-за чего шум. — Абулу, — ответила мать меня, Энкем подгузник, — его тело сейчас погрузят на машину и увезут, а еще солдаты ищут мальчишек, убивших его. — Не понимаю я этих людей, — сказала она по-английски. «Что плохого в убийстве безумца? Зачем считать этих мальчиков преступниками? Вдруг Абулю внушил им сильный страх, напугал какой-нибудь бедой, которая должна с ними случиться? Разве можно их за это винить? Впрочем, говорят, они еще и с солдатами подрались». «Солдаты хотят убить их?» — спросил я. Мать посмотрела на меня. Ее взгляд выдавал удивление. «Не знаю», — она пожала плечами, — «как бы там ни было, вы двое сидите дома. На улицу ни ногой пока шум не уляжется. Сами понимаете, вы некоторым образом с безумцем связаны, вот и нечего вам там делать. Живая ли мертвая эта тварь больше не вернется в ваши жизни?» Мой брат ответил. «Да, мама», — и я вторил ему надломившимся голосом. Затем мать попросила нас запереть за ней ворота и входную дверь. Дэвид при этом повторял за ней все распоряжения слово в слово. Я встал и пошел провожать ее до ворот. «Только не забудьте открыть отцу, он возвращается днем», — напомнила мать. Я кивнул и поспешно запер ворота, опасаясь, как бы меня не заметили с улицы. Когда я вернулся в дом... А Бэмбе тут же накинулся на меня и припер к входной двери, сердце у меня чуть из груди не выскочило. Ты зачем об этом маму спросил, а? Совсем дурак? Хочешь, чтобы она снова заболела? Хочешь снова нашу семью разрушить? Я тряс головой, крича: Нет! На каждый его вопрос. Послушай, задыхаясь, проговорила Бэмбе. Им нельзя ничего знать, понимаешь? Я кивнул, опустив налитые слезами глаза. Потом Абэмбе, похоже, сжалился надо мной, смягчился и положил руку мне на плечо, как обычно. «Послушай, Бен, я не хочу обидеть тебя. Прости!» Я кивнул. «Не волнуйся, если они придут, то мы просто не откроем, и они решат, что дома никого. Мы будем в безопасности». Обембе задернул все шторы и запер двери, а затем отправился в комнату и Кена, и Боджи. Я за ним. Там мы сели на новый матрас, который недавно купил отец. Кроме него до кровати в комнате больше ничего не было. Впрочем, всюду я видел следы моих братьев, словно несмываемые пятна. Более светлый участок стены, где прежде висел календарь МКО, рисунки и изображения схематичных человечков. На потолке я увидел пауков и паутину, словно знаки, указывающие на то, что с момента гибели братьев прошло уже достаточно много времени. Обемба сидел молча, точно мертвый, а я следил за силуэтом Геккона, который карабкался по тонкой шторке, залитой ярким солнцем, И тут ворота громко застучали. Обембе быстро утянул меня за собой под кровать, и там мы схоронились в темноте, а ворота продолжали колотить. Раздались крики. «Откройте!»